«Годы на воле», «Стихи и переводы», «Литературное завещание» и «Заключительный свод». Хотя в том же 1946-м Заболоцкого восстановили в союзе писателей, он еще долго находился под постоянным контролем властей. Тем не менее радость от возвращения в нормальную человеческую жизнь – пусть не вставший родным Ленинград, куда он приедет еще только раз в 1956 а в Москву, дала ему прилив сил. Он пишет новые стихи, и похожие, и не похожие на старые. Снова едет в Грузию, по которой наверняка успел соскучиться за годы вынужденных путешествий под конвоем. Передо мной стоял спокойный человек, аккуратно одетый в стандартный, Москва-швеевский костюм довоенного образца, кругловатое лицо, роговые очки в негрубой оправе, гладкие волоски, причесные чуть вбок, прозаическая внешность. Никаких катастроф позади. И, казалось, ничто не нарушало и не нарушает его внутреннего равновесия. Таким увидел Заболоцкого весной 1947 года В грузинском селении Сагурамо, драматург и киносценарист Ермолинский. Когда я вспоминаю это свое первое впечатление, я вижу, что у него была не маска, не желание спрятаться за нею, а совсем ненатруженное, абсолютно естественное поведение. Это был характер, собранный и неразрушенный. Никакими обстоятельствами. В 1948 году вышел сборник стихотворения «Сложная комбинация любви и расчета». Большая часть произведений в книге посвящалась Грузии, и тут же присутствовала Горийская симфония, переизданная к 70-летию Сталина. После выхода стихотворений Заболоцкий был пожалован престижным заказом, ему предложили превратить сделанный им в 1930-х пересказ «Витязя в тигровой шкуре» Руставели в полноценный перевод. С 1949 до 1952 -го года поэт, как и в 1930-е, жил в основном переводами. Но в 1956-1958 годах пришел последний и невероятно плодотворный всплеск творческой активности. К этому времени, по словам Никиты Заболоцкого, относятся более половины всех произведений московского, послевоенного и послелагерного периода. 1956-й это год, когда наступила оттепель. На 20 съезде КПСС заговорили о преступлениях, сталинизма, воздух, Очистился, И Заболоцкий смог вздохнуть свободнее. Наконец он имел право высказать то, что мучило его. Тогда, в неволе, и потом, в тяжелых воспоминаниях, и высказал. В прозе, в истории моего заключения и в стихах, где-то в поле, возле Магадана, противостояние Марса, Казбек. Потом... Сверкающим каскадом драгоценностей посыпались другие стихи. Поэма весны, детство, птичий двор, подмосковные рощи, цикл «Последняя любовь», каждое из десяти стихотворений которого — шедевр любовной лирики. Цикл «Рубрук в Монголии», в озорных строфах которого Заболоцкий будто бы приближается к самому себе абриутской эпохи. Дело, конечно, не только в разрядившейся атмосфере, но и в сугубо личных причинах. Поэт, переживший инфаркт, второй инфаркт свел его в могилу 14 октября 1958 состарившийся прежде времени из-за физических и моральных пыток, не мог не чувствовать приближения смерти. Он спешил выполнить свой долг перед собой и миром сказать все, что не успел сказать раньше. В 1957 году вышел четвертый, не считая юношеских «хороших сапог», рассчитанных на детей, сборник Заболоцкого. Самый полный из прижизненных. 69 стихотворений и избранные переводы, но никак не отражавший ни объективной картины творчества поэта, ни его собственных представлений о том, какой должна быть книга. За несколько дней до смерти Николай Алексеевич составил литературное завещание. Точный план итогового сборника. Заключительный свод. Завещание яснее ясного свидетельствует о том, что Заболоцкий не отрекался от своей молодости. В заключительный свод вошел расширенный вариант книги, не увиденной читателями в 1933 «Городские и смешанные столбцы», Поэма «Торжество земледелия», «Безумный волк» и «Деревья». Остальную часть свода заняли стихотворения 1932-1958 годов, в том числе циклы «Последняя любовь» и «Рубрук в Монголии». Душеприказчики сумели выполнить последнюю волю поэта намного позже, чем им хотелось бы. Нынешний читатель может познакомиться с заключительным сводом Заболоцкого по книге Стихотворения, выпущенной в 2007 году издательством «Эксмо», томику из серии «Всемирная библиотека поэзии». В литературе ведений, да и в народе, твердо устоялось деление на раннего и позднего Заболоцкого. Причем, если интеллигенты тянутся к Заболоцкому, А бариутской поры то люди попроще предпочитают некрасивую девочку. Недаром строчки этого стихотворения сделались расхожей цитатой «Что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде». И признание известно и вообще не читающим По песне зацелована, околдована, С ветром в поле когда-то обвенчена Вся ты словно в оковы закована, Драгоценная моя женщина, В которой не дрогнувшая рука Заменила выразительнейшее сочетание эпитетов Горькую, милую, И слезами, и стихотворениями Обожгу тебя горькую, милую, На слюнявое и пустое Добрую, милую. Здесь я не оригинален. Как уже сказал в самом начале, больше всего люблю столбцы с их сумасшедшим драйвом. Но все же считаю деление на разных Заболоцких. Надуманным. Заболоцкий 1940-х, 1950-х сильно отличается от Заболоцкого 1920-х, 1930-х. Иначе и быть не могло. После всех пережитых страданий. Даже если бы их не было, хотя история не знает никаких, если трудно встретить человека, тем более творческого, который в 40 и 50 лет остался в точности таким же, как в 20 и 30. Сопоставляя воспоминания современников о Заболоцком с его стихами последних десятилетий, замечаешь странную вещь: став осторожнее и замкнутие, еще бы. И в повседневной жизни, и в творчестве он одновременно стал как будто более открыт обычным человеческим чувством. Однако самое главное — взгляд Заболотского на мир. Само устройство его волшебно-зоркого глаза не изменилось. Разве что сместился акцент с макромира на микромир. На склоне лет он изучал законы человеческой души так же, как в юности изучал законы мироздания. Но и прежние темы природа и человек, связь всего сущего на земле и в космосе не ушли. Достаточно прочесть лесную старушку или на закате. Другой стала поэтика. Задиристые яркие джазовые синкопы сменились классически совершенными плавными переливами но никуда не делась, лишь обрела зрелые грудные ноты музыкальных стихов Своё тредо поздний Заболоцкий сформулировал так — мысль, образ, музыка. А стало быть, я не ошибся в выборе метафоры, представив себе любимого поэта в образе диджея, творца вечно современных композиций и мелодий.